Глава 15. Лимонно-жёлтое солнце появилось на круглом синем небе. Птицы рассыпали в воздухе прозрачные журчащие трели. Вилли и Джим выглянули из окон. Вроде бы ничего не изменилось, вот только взгляд у Джима этой ночью, проговорил Вилли. Что это было или не было? Они вгляделись В луговые дали. Воздух там сгущался как сироп. Даже под деревьями не видно ни единой тени. 6 минут, крикнул Джим. 5. Через 4 минуты с шуршащими в животах кукурузными хлопьями ребята уже выколачивали из палой листвы красноватую пыль на окраине. Вот последний холм. Глаза наконец оторвались от земли под ногами. Карнавал был тут. Шатры, лимонно-жёлтые, как солнце, медно-жёлтые, как пшеничные поля ещё 2 недели назад. Вимпелы, флаги, яркие, как синие птицы, хлопают над холщёвыми волагами левиного цвета. Из палаток, похожих на леденцы, плывут субботние запахи вишнесоцвечной, жареных сосисок и оладий с кленовым сиропом. Повсюду носятся мальчишки, та ещё на буксире ещё не проснувшихся до конца отцов. Ну, прямо самый обычный карнавал, растерянно проговорил Вилли. Самый обычный дьявольщина, энергично произнёс Джим. Не ослепли же мы прошлой ночью, в самом деле. Пошли. Они прошли сотню ярдов, и вот уже карнавал вокруг. Чем дальше они продвигались, тем яснее становилось, И им не найти здесь техночных людей, что покошачьи двигались в тени волотного шара под шатрами, клубящимися как грозовые тучи. Вблизи карнавал оборачивался полусгнившими верёвками, изъеденной молью парусиной, давно поленившейся в выгоревший на солнце мешурой. Вывески болаганов обвешены шустах печальными птицами, с них осыпались чешуйки древней краски. Пологи трепыхались, приоткрывая на миг скучные чудеса тощий человек, толстый человек, человек в картинках, человек танцующий хула. Сколько они ни рыскали, им так и не попалась таинственная сфера, надутая вредоносным газом, привязанная диковинными восточными узлами к рукоятям кинжалов, ванзённых в землю. Не было ни помешанного биллитёра, ни жуткой мести. Клёп возле билетной кассы была нема как рыба. Ну а поезд? А что, поезд? Вот он, стоит в густой тёплой траве, сильно старый, в меру ржавый, с торчащими рычагами, шатунами и тендером, где даже второсортного кошмара не отыскать. Не было и в помине у этой развалины мурачного похоронного силуэта. Из него так много гари вылетело с паром и чёрными пороховыми хлопьями, что сила осталась развена безмолвную просьбу полежать вот тут на травке среди осеннего листопада. Джим, Вилли. Перед ребятами стояла мисс Фоли, учительница из седьмого класса, одна сплошная улыбка. "Мальчики, что стряслось? У вас такой вид, словно вы что-то потеряли". Да вот замелся Вилли Клеопа. Вы не слышали прошлой ночью? Клеопу? Нет, не слыхала. А тогда как же вы оказались тут в такую рань, мисс Фоли? спросил Джим. Я люблю карнавалы, безспечно сияя ответила мисс Фоли, маленькая улыбчивая женщина, заплутавшая между своим пятым и шестым десятком. Давайте я куплю вам горячих сосисок. А пока вы будете есть, разущу своего несносного племянника. Вы его не видели? Племянника? Да, Роберта. Он должен погостить у меня пару недель. У него умер отец, а мать после этого расхворалась. Вот я его и взяла к себе. Он ещё с позаранок удрал сюда. Там, говорит, встретимся. Вот и ищи его теперь. Э, -э, -э. что-то вы сегодня не в духе? Ну, Пожуй эти пока и нечего хмуриться. Она протянула мальчишкам угощение. Через 10 минут откроются аттракционы. Пойду-ка посмотрю его в зеркальном лабиринте. Нет, неожиданно выпалил Вилли. Что? Нет, не поняла Мис Фолли. Не надо в зеркальном лабиринте. Судорожно глотнув, промолвил Вилли: Перед его глазами в глубине лабиринта проплыли миллии отражений, одна не была видна. Мальчику показалось, что там затаилась зима и ждёт, чтобы превратить в лёд одним убийственным взглядом. Мисс Фоли, с трудом выговорил он, с удивлением вслушиваясь в звуки собственного голоса. Мисс Фоли, не ходите туда. Но почему? Джим удивлённо возрился на друга. Да, Вилли. Почему бы и не сходить туда? Там люди пропадают, смущённо вымолвил Вилли. Тем более, а вдруг Роберт там заблудился? Эток он не выберётся, пока я его за ухо не вытащу. Мисс Фоли была настроена по-боевому. Никто не знает, что там внутри плавает. с трудом выговорил Вилли, не в силах отвести глаз от тысяч миль сверкающего стекла. "Плавает", рассмеялась мисс Фоли. "А ты фантазёр, Вилли". "Ну, да я та старая рыбка", так что мисс Фоли. Но она уже отошла от них, помахав на прощание, на секунду помедлила перед входом, шагнула и исчезла в зеркальном океане. Некоторое время ребята ещё видели, как её отражение погружается всё глубже и наконец окончательно растворяется среди мерцающего серебра. Джим вцепился в плечо Вилли. Что это значит, Вилли? Чёрт побери, Джим, до да зеркала эти. Не нравятся они мне. Посмотри, они здесь единственные такие же, как ночью. Ну, приятель, ты просто перегрелся на солнце, фыркнул Джим. Это же лабиринт. Он вдруг умолк. От зеркальных стен потянуло ледяным сквозняком. Джим, ты что-то начал говорить про лабиринт? Но Джим молчал. Только спустя минуту он хлопнул себе ладонью по шее. Точно. Да что ж с тобой, Джим, о чём ты? Волосы, выкрикнул Джим. Я же везде про это читал. Во всех страшных историях они всегда дыбом встают. Вот как сейчас у меня. Чёрт возьми, джим, и у меня тоже. Так они и стояли, переглядываясь, чувствуя восхитительные мурашки, а волосы у каждого и правда стояли дыбом. В зеркальном лабиринте беспомощно тыкался силуэт мисс Фоли. Два силуэта, четыре, нет, целые дюжины. Они не знали, которые из них настоящие, и помахали всем сразу. Но вот странность: ни одна мисс Фоли не заметила их и не помахала в ответ. Она брела там в лабиринте, словно слепая, скользя нактями по холодному стеклу. Мисс Фоли. Нет, она не слышит. Глаза побелели, как у статуи. Она что-то говорила там в зеркалах, Во всяком случае губы её шевелились. Она бормотала, причитала, вскрикивала. Нет, кричала. Она билась головой о стекло, колотилась в него локтями, словно ошалевший мотылёк о лампу. Она вздивала руки. О, Господи, помоги, плакала она. Помоги, о, Господи. Джимы Вилли бросились вперёд и замерли. Из глубины зеркал выплыли их бледные лица с широко раскрытыми глазами. Мисс Фоли, вот сюда. Гжим протянул руку к входу и наткнулся на холодное стекло. Сюда, крикнул Вилли и ткнулся лбом в зеркало. Из пустоты вынырнула рука, рука пожилой женщины. Уж обессиленная, она в последний раз искала спасительную опору, и этой опорой оказался Вилли. Рука вцепилась в него и потащила в глубину, едва не сбив с ног. Вилли, ай Джим. Джим ухватил друга за штаны, Вилли вцепился в руку, и так они вместе вытащили её из безумলভных обступающих со всех сторон накатывающих волн и холодных зеркал. Они выбрались на солнце. Мисс Фоли, ощупывая синяк на щеке, то постанывала, то вздыхала, то принималась смеяться и вытирать глаза. Спасибо вам. Спасибо, Вилли, спасибо, Джим. Я чуть не утонула там. Нет, я хотела сказать. О, боже, Вилли. Ты был прав. Господи, Вилли, ты видел, как она заблудилась, как тонула. Бедняжка, она там совсем одна, она заблудилась. Мы должны спасти её. Мисс Фолей Вилли с трудом удерживал руки Наровившей вцепиться в него. Там же нет никого, мисс Фолли. Я видела. Прошу вас, посмотрите, спасите её. Вилли подскочил к входу в лабиринт и остановился, наткнувшись на ленивый презрительный взгляд билетёра. Он повернулся и подошёл к учительнице. Мисс Фолли, клянусь вам, там нет никого. После вас никто туда не входил. Это я неудачно пошутил насчёт воды. Вот вам, наверное, и запало. Может быть, она и услышала, но никак не могла остановиться и всё бормотала, растирая тыльные стороны ладоней. Голос учительницы изменился, словно она и правда каким-то чудом вернулась из невообразимых глубин, где нет уже никакой надежды. Никто не входил? Да она там, на дне. Бедная девочка, я узнала её и сказала ей: Я знаю тебя. Я даже помахала ей, и она крикнула мне привет. Я побежала к ней, и вдруг бац, упала. Не она упала, и десятки тысяч нас упали. Погоди, сказал я, что ты тут делаешь? Она была такой прелестной, такой юной, но я почему-то испугалась. И тут мне послышалось, что она ответила. Я настоящая, говорит. А ты нет. И засмеялась как из-под воды, а потом убежала туда, в лабиринт. Надо найти её. Мисс Фоли вилли крепко обхватил её и встряхнул. Она в последний раз всхлипнула и затихла. Джим всё вглядывался в холодные глубины, словно высматривая акул, но если они и были там, то предпочитали не показываться. Мисс Фоли, а как она выглядела? спросил он. Учительница заговорила снова слабым, но спокойным голосом. Она она очень похожа на меня, только много-много лет назад. Ох, пойду-ка я домой. Мисс Фоли, мы проводим вас. Нет, нет, оставайтесь. Мне уже лучше. Оставайтесь, не стану портить вам веселье. И она медленно пошла прочь, одна. Где-то неподалёку не маленький зверь напустил лужу. Ветер принёс резкий запах аммиака, почему-то напомнивший о древности. "Я ухожу", сказал Вилли. "Мы остаёмся до заката", быстро возразил Джим. "До самого темно, и всё углядим, всё как есть". "Ты что, здрейфил?" "Нет", автоматически ответил Вилли. "А ты уверен, что никто не захочет больше нырнуть в этот чёртов лабиринт?" Джим быстро взглянул в бездонное зеркальное море, но там был теперь только чистый холодный свет. Он открывал пустоту за пустотой, позади пустоты. "Никто", твёрдо вымолвил Джим. Подождал, пока сердце стукнет дважды, и пробормотал: "Наверное,